Кантильян Лоран стоял посреди молельной комнаты еретиков и не верил своим глазам. Это богомерское помещение с выбеленными стенами и несколькими скамьями, освещённое пламенем десятка белых свечей, пряталось почти под самым его носом, а он и понятия не имел. Катарская ересь, поморщился он, в который раз оглядывая всё вокруг. Застывший на самом пороге, Ларан не сразу сумел заставить себя войти в эту комнату, словно всё ещё надеялся, что она окажется ночным кошмаром. По всему особняку тем временем ловили людей, собирали их в одном месте во дворе, руководствуясь словами слуги, которого Ларан, найдя молельную комнату, тут же отправил на помощь страже. Если кто-то пытался сбежать или воспротивиться, к ним было велено без раздумий применять силу. С людьми, потворствовавшими катарской ереси, нельзя было церемониться. Наконец Лоран заставил себя войти в это странное помещение и пройти к подставке для книги, которая сейчас стояла пустой. Как же я мог не разглядеть этого? Как мог не заметить? продолжал корить себя он Дело ведь было в том, что я не хотел замечать, не хотел этих проблем, как будто от них можно так просто закрыться незнанием. Случайно опустив немного рассеянный взгляд вниз, Лоран увидел, что на полу в проходе между скамьями неподвижно лежит юноша, в котором он через мгновение узнал Гийома де Контельё. Ларан уже хотел окликнуть его, однако умолк, взглядев в лужу крови, в которой лежало тело. Мёртв, ошеломлённо произнёс епископ, осинив себя крестным знамением. Теперь, приблизившись, он увидел зияющую рану на груди юноши. Кровь, вытекшая из неё, ещё даже не успела застыть. Его убили совсем недавно. пока шёл головой ларан с трудом вверяя своим глазам его внимание привлекла пропитавшаяся кровью повязка на ноге юноши и он нахмурился об этой ране он знал доносчики прибывшие в франское отделение инквизиции рассказали о стычке с графом и его учителем но кто же убил его Вид мёртвой юноши, с которым он разговаривал только вчера, заставил Ларана похолодеть, хотя он немало повидал за годы своей службы, и таким зрелищем его было не напугать. Однако он словно чувствовал: что здесь что-то не так. Ларан, наученный горьким опытом того, что бывает, когда игнорируешь свои предчувствия, постарался понять, что же вызвало у него этот неприятный холодок на душе. Ну давай, граф де Контельо, расскажите мне, кто вас убил, подумал он, склоняясь над телом. Рану нанесли совсем недавно. Притом, осматривая её, Ларан понял, убийца сумел подойти вплотную, не вызвав подозрений. В помещении не было никаких следов борьбы. Гийом не отбивался, он, похоже, не ждал опасности от того, кто принёс ему смерть. При этом и лежал он не так, будто ползая мёртво, а так, будто его бережно положили. И ведь кто-то успел закрыть ему глаза. Убица? А где в этот момент был Декут и куда он делся сейчас? Присмотревшись ещё внимательнее, Лоран заметил, что что-то поблёскивает у убитого графа за отворотом рубахи. Потянувшись, он вытянул цепочку, на которой болтался инкрустированный синими камнями серебряный крест. А ведь, судя по тому, что видел Лоран, здесь исповедовали катарскую ересь, а катары не носят крестов. Носил для вида или не принял ереси? А если так, неужели Догадка осенила контиляна Ларана, заставив его отшатнуться и перекреститься. "Выходит, де Кут убил своего ученика в последний момент, посчитав того предателем? Чёрта с начек", ошеломлённо проговорил Ларан. "Выходит, многие жуткие слухи о катарах правдивы", подумал он. Он вспоминал свой разговор с юным графом Тот сказал, что Ансель де Кут, ревностный католик, раздражающий праведный, но при этом он построил для него молельную комнату. Зачем? Из уважения к его ереси? Собирался ли он всё же принять её? Это ещё только предстояло выяснить. И всё же рано чего ты испытал не поддельное сочувствие к Гийому де Кантелло. Да смилуется Господь над твоей душой. проговорил судья инквизиции, перекрестившись над мертвым юношей и на миг скорбно прикрыв глаза. В следующее мгновение мысль о Вивьене и Ренаре заставила его помрачнеть. Есть ли возможность, что в их умы посредством Анселя де Кутта тоже проникла катарская ересь? Если это случилось, грядет настоящая катастрофа. А ведь это я привёл к ним Анселя. Это я не доглядел. Я виноват во всём. Снова застучало у него в голове. Лоран распрямился и сжал кулаки. Я выясню. Если эта гниль проникла в их души, я сделаю всё, чтобы вернуть их на истинный путь. Видит Бог, я это сделаю, даже если для этого мне потребуются услуги палачей. И епископы отвлекли торопливые шаги. «Ваше Преосвященство!» Несколько стражников вошли в помещение и замерли, глядя на открывшееся им зрелище. «Всех собрали?» — отрывисто поинтересовался Лоран, дождавшись кивков. «Хорошо. Граф де Кантелео мертв, а его учитель Ансель де Кут сбежал. Его необходимо разыскать. Тех катаров, которых уличим здесь, тех, которые откажутся от речися...» Он покачал головой. Сэрму генералис не будет. С катарской ересью в этих землях будет покончено прямо здесь. А после меня предстоит ещё более тяжёлый разговор. Приступаем к допросам. Придётся действовать подручными средствами и не растягивать. Видит Бог, у меня будет слишком много дел в Руане, когда я вернусь. Ларан направился к выходу из комнаты. Ваш пресвященство, а что прикажете делать с телом графа? Он обернулся на мёртвую юношу и покачал головой. На него донесли, как на еретика, но, похоже, в последние свои минуты он отрёкся от ереси и умер как христианин. Лоран задумался. Вопрос был спорным и деликатным. Именно на такие вопросы он сейчас отвлекаться не мог. Пришлось принять непростое решение. Ларан вздохнул. Его тело будет сожжено посмертно вместе с теми, кто откажется отречься от ереси. Я помолюсь за то, чтобы Господь принял его душу на небесах. Вновь перекрестившись, контеллиан Ларан направился во двор, где ждали обвиняемые. Солнце уже освещало лес своими лучами, но Ансель всё же запинался о кочки и жмурился, натыкаясь на ветви. Элиза шла впереди него, оглядываясь и окидывая его неприязненным взглядом. "Ко всему прочему, ты ещё и медлительный", злобно думала она, грациозно скользя меж деревьев, перескакивая с корня на корень и с кочки на кочку. После угрозам Селя убежать она не порывалась. Несколько раз ей приходили в голову мысли попытаться одолеть его или даже убить, но она теперь была безоружна, а физически Ансель был намного сильнее ее. Он уже доказал это. Скрипя зубами от злости, Элиза понимала, что попытки ее будут обречены на провал, поэтому, не решаясь рисковать сестрой, оставила эти мысли, почти сразу погрузившись в свою горечь. Ансель же старался заглушить чувство вины перед доставленными на смерть людьми и перед Элизой, которую никак не мог объяснить, почему разлучил её с возлюбленным, и которую никак не мог направить к свободе. В общем, в их рассуждениях был один человек, которого они любили и потеряли. Вскоре впереди между деревьями заблестела вода, а затем двое бегляццов вышли на крутой берег реки Сены. Вон там, переправа, отрывисто проговорила Элиза, указав пальцем чуть дальше по течению. Если ничего не путаю, там живёт лодочник. Вряд ли он знает, кто ты. Он может переправить. Анна замолкла, глядя на Анселя из-под лобья и вновь напоминая о щерившемся лесного зверька. Спасибо тебе, с благодарностью сказал Ансель. Я сделала это ради Реньи. Угрожающе низко произнесла Элиза. Не ради тебя. Я бы никогда ничего не сделала ради тебя. Я тебя ненавижу. Анселе опустил голову. Я знаю, вздохнул он. Теперь ты не будешь угрозой для нас сестрой, с трудом борясь со своей ненавистью и своим нежеланием разговаривать с ним, спросила Элиза. Я клянусь, что никогда не причиню вам вреда, сдвинув брови произнёс он. Прощай, Лиза. Надеюсь, Господь убережёт тебя от бед. Он не уберёг меня от тебя, бросила она напоследок. Лучше бы ты никогда не появлялся на свет. Воистину это был бы лучше, ответил Лансель, качнув головой, он развернулся и побрёл от неё прочь. Отходя от Елизы, он тихо возмолился про себя, прося Господа приглядеть за этой невежественной, но доброй душой и быть может послать ей кого-то, кто сможет объяснить ей истину, если уж самаван села, она уже ни за что не послушает. Елиза же, коротко глянув ему вслед и на несколько мгновений задержав взгляд на быстрой воде в реке, попросила мать-землю дать ей сил пережить это горе, о течении унести ее печали с собой. Она должна была быть сильной ради сестры. «Рени?» — с беспокойством подумала Элиза и, и побежала домой. Без медлительного спутника она преодолела расстояние вдвое быстрее, чуть сменив направление и сразу выйдя к своему дому, а не к особняку. К ее облегчению вокруг дома было пусто, сюда инквизиция еще не добралась в своих поисках, но это был лишь вопрос времени. "Ряни!" Элиза вбежала в дом и обалдела, застав сестру, сидящей в комнате в походной одежде в окружении дорожных сумок и мешков. "Я подумала, что нужно будет быстро уходить", спокойно отозвалась она и невинно пожала плечами. "Я собрала вещи". "Что?" невольно отарапила Элиза. "Ну как же ты?" она покачала головой, решив, что на расспросы также нет времени. Впрочем, неважно. Ты права, нужно уходить скорее. Быстро пройдясь по дому в поисках возможных забытых ценностей, сёстры в последнюю очередь достали из-под пола запасы еды и вышли из дома. Почти не сговариваясь, они направились через лес к Руану. Девушки двигались через чаще, параллельно дороге, не выходя на неё. В Руане можно было переждать происходящее и заработать немного денег, а потом Как я буду жить в другом месте, думала Элиза. Я так любила свой дом, так любила землю Кантелё, любила. Нет, пожалуйста, я не хочу думать об этом, я не выдержу. Но мысли по-прежнему одолевали её, и она не могла их заглушить. А каково людям, оставшимся там? Всех их схватит инквизиция? Ну ведь Но как же так? Так не должно быть. Она чувствовала, как наполняющий её горе становится невыносимым, и тут вдруг в голову пришла совсем внезапная мысль. А как же собаки, которых много лет разводил Гийом? Они же были преданы ему. Кто же о них теперь позаботится? Бедные. Мысль о том, что происходящее заставит страдать и ни в чём не повинных животных, оказалась последней каплей. Скривившись, Элиза остановилась. Боль, засевшая в ее груди, поднялась выше и брызнула наружу слезами. Не в силах сделать больше ни шага, она замерла и заплакала на взрыд. Она не знала, сколько простояла так, но вскоре Ренни подошла, тихо встав напротив нее. «Мне жаль, что так получилось. Гийом был хороший человек». «Вы ведь...» — Элиза всхлипнула. Почти не общались с ним. Мне не хотелось общаться, но он мне нравился. Вы точно еще увидитесь, ты же знаешь. На лице Рэни появилась загадочная улыбка. Может, и не раз. Зато теперь, когда придет твое время, тебе будет не страшно умирать, потому что он будет ждать тебя в следующей жизни. Элиза широко распахнула глаза, в изумлении взглянув на сестру. Они обе верили в это и знали, что это правда. Возможно, поэтому и Лизе действительно стало едва заметно легче, когда она услышала это от сестры. Боль в груди чуть ослабла, позволив хотя бы дышать. "Спасибо", тихо произнесла она. "За что? Просто говорю правду. Идём?" "Идём". Через некоторое время Когда заруана оставалось совсем немного, девушки вдруг заметили просвет в чаще. С опаской выйдя на заросшую невысокой травой поляну, они увидели на ней дом. Он был целым и чистым, однако не выглядел жилым. Нерешительно подойдя к двери, Елиза толкнула её. Деревянный домик был пуст и изнутри тоже выглядел заброшенным. Вероятно, до этого здесь жил лесник, но что-то вынудило его покинуть своё жилище. Или, возможно, он умер от чумы, будучи вне дома, или сбежал от мора прочь. Так или иначе, в доме, похоже, слишком давно никого не было. День уже клонился к вечеру, и сестры решили, что будет хорошо переночевать здесь. Разведя огонь в печи, они частично доели прихваченные с собой запасы. Когда на землю опустилась ночь, и Рыни задремала, расстелив на скамье шаль, Елиза тихонько выскользнула из помещения, замерв на пороге, и устремила взгляд в небо. Луна, не закрытая облаками, светила на неё. Небесная сестра, дай мне сил, прошу, дай мне сил пережить это. Может, однажды я смогу вновь радоваться и любить. Не дай мне поверить в то, что этот мир ад. Это ложь. Волна злости затопила её сознание, и Элиза сжала руки в кулаки. Ведь это всё из-за него. Он принёс беду. По его следам приехала инквизиция. Это он мучил Гийома своими мыслями и убил его. Это всё он, Хансель де Кут. Элиза вздохнула. Прошу, помоги мне остаться сильной, не дать во обиды рыни, не пропасть. Я чувствую, что эта жизнь не окончена, и что в ней меня ещё что-то ждёт. Тогда мне сил дождаться. Втянув ночной воздух, она раскинула руки в стороны и запрокинула голову, подставляя лицо лунному свету и внезапно задувшему ветру.